Несмотря на утешающие слова сэра Джемса, Марианна не успокоилась. Досада и злоба этих двух людей могла представлять опасность, если они имели какой-то вес в глазах английских властей. Но она поняла по оскорбленным взглядам, которые бросали на нее бывшие обожатели, что она напрасно потеряет и время, и достоинство, пытаясь заставить их изменить мелочное решение. Они были упрямы, что свойственно людям без широты взглядов, и увидят в побуждении молодой женщины только непонятную и достойную, на их взгляд, сожалению, слабость к человеку, которого они, конечно, считали просто выродком. Лучше было, пожалуй, положиться на решение сэра Джемса и его дружбу. Разве он не дал ей понять, что не воспрепятствует бегству? Виновного. Она даже получила уверенность в этом, когда он разрешил ей послать в трюм записку, предупреждающую Теодороса, что он должен бежать, как только услышит лязг опускаемой якорной цепи. Его освободят от такоков, когда мы покинем этот порт, сказал он ей, когда корабль на заходе солнца подошел к. Мармара Эри Глисси, так что ему не составит никакого труда уйти украдкой. Однако вполне возможно, что мы напрасно тревожимся и приписываем вашим воздыхателям более черные мысли, чем на самом деле». «В любом случае, предосторожность не мешает», — сказала Марианна. «И я благодарю вас от всего сердца, сэр Джемс». Так что она уже с прояснившимся взглядом присутствовала при высадке обоих англичан с множеством багажа, переходившего из рук в руки, и криках лодочников и носильщиков, которые перегружали его с палубы фрегатов в барку, из барки на забитую шумной толпой набережную. Не сказав ни слова на прощание, Кохрель и Фостер покинули корабль, и их зеленые зонтики можно было еще долго видеть плывущими над морем тюрбанов и фесок. Наконец, взгромоздившись на ослов, сопровождаемые горланящими мальчишками и проводниками с палками, они исчезли в плотной массе разноцветных домов и мечетей. Какая неблагодарность! — вздохнула молодая женщина. — Они даже не попрощались с вами. Ваше гостеприимство заслуживает большего. В ответ сэр Джемс рассмеялся и отдал приказ отплывать. И фрегат, словно он почувствовал себя облегченным от неприятного груза, продолжал путь в лучах заходившего солнца, по Аметистовому морю, испещренному позолоченными островками, вокруг которых плясали серебристые дельфины. На этот раз начался последний этап. Долгое изнуряющее путешествие, неоднократно угрожавшее ее жизни, завершалось. По мере того, как проходили переживаемые ею тяжелые дни, Город светловолосой султанши, от которой она столько ожидала, и прежде всего воскрешение надежды, мало-помалу превращался в мираж, в некий сказочный город, постепенно исчезавший во времени и пространстве. И вот теперь он совсем близко. Мелькавшие на море многочисленные паруса возвещали об этом а также бездонное небо, чей уже ночной бархат прорезался далекими вспышками света. Поздним вечером, когда корабль с поникшими из-за внезапно упавшего ветра парусами тихо покачивался среди шелковистого плеска, Марианна осталась на палубе, глядя на звезды, И эта ночь Востока так походила на те, о нежности которых она мечтала, в то время, когда будущее еще заключалось в одном слове — Езон. Где был он в этот час? По какому морю блуждала его гордыня или его нищета? Где раздувались в этот момент белые паруса его прекрасной волшебницы? и чьим приказом подчиняется она. Живет ли он еще в этом мире, человек властный и гордый, недавно заявлявший, что его единственная любовь — это женщина, которую он добыл для того, чтобы снова потерять, и похожий на нее Бриг. В эту последнюю ночь странствий Тоскана хлынула на нее с особой силой. Чтобы попасть в этот город, чье приближение она ощущала, чтобы попытаться склонить пылкое, но хрупкое, поскольку оно женское сердце, к маловероятному союзу, Марианна посеяла во время своего мучительного пути все, что имело значение для нее, все, что являлось ее жизнью. Любовь, дружбу, уважение к себе, состояние, все вплоть до одежды, не считая супруга, так и не приблизившегося к ней, погибшего от руки, обезумевшего ничтожества. Придет ли день жатвы? Сможет ли она хотя бы привести во Францию восстановленную старую дружбу? Или же неудача повторит личную катастрофу, которую представляла эта цепкая жизнь, притаившаяся в глубине ее тела и цепляющаяся там так умело, что худшие обстоятельства существования не добрались до нее. Молодая женщина долго созерцала большие сверкающие звезды, отыскивая среди них какой-нибудь знак, поддержку, надежду. В другие показалось, что одна из них оторвалась от синего несвода, покатилась к горизонту и там угасла. Марианна быстро перекрестилась и, устремив глаза к точке, где исчезла звезда, бросила на легкий ветерок традиционные желания. «Увидеть его, Господи! Увидеть его любой ценой Если он еще жив, сделай так, чтобы я хоть один раз увидела его. В глубине души она не сомневалась, что Изон жив. Несмотря на проявленную к ней жестокость, несмотря на его безумную ревность и такое странное поведение, что она невольно спрашивала себя, не подсунул ли ему Лейтон один из тех наркотиков, что дают волю бешенству, Она знала, что он так глубоко врос в ее душу, что вырвать его оттуда было равносильно смерти, и даже на краю света жизнь его не могла угаснуть без того, чтобы она сейчас же не узнала бы об этом по загадочному трепету в сердце.